Глава 2. Воскресенье. День, когда снова что-то пошло не так. Маленькая красная машинка нервно зажужжала и заглохла. Чтобы она сдохла. Хотя, кажется, уже. Айда размахнулась и изо всех сил ударила по рулю, но тут же взвыла от боли и прижала руку к груди. В мышцу впился миллион мелких иголок и, кажется, достал до самой кости. Дерьмо! Это же надо так подставиться. Пульсирующая боль в руке медленно сошла на нет. Айда для верности тряхнула ладонью и снова потянулась к ключу в замке зажигания. Еще раз его провернула. Машина снова нервно зажужжала, как напуганная лошадь. Секунда, две, и все в очередной раз прекратилось. Мать ее, дерьмовая тачка. Боевого настроения как не бывало. Айда снова замахнулась, но вовремя затормозила, не донеся ладонь до руля. «От второго удара можно что-нибудь сломать, и это будет не руль». Она уронила руку на колено, откинулась на подголовник и закрыла глаза. Из легких сам собой вырвался тяжелый вздох, а ведь все начиналось вполне сносно. Новый клиент, новая встреча, назначенная на семь. Вряд ли опоздание на первую же встречу с заказчицей зачтется плюсиком в репутацию, но вариантов, кажется, уже нет. Айда открыла глаза и подхватила мобильник с пассажирского кресла. Влезла в чаты и сразу нашла последний с собеседницей под именем Новенькая. Да, не очень профессионально, но когда женщина написала и предложила работу, Айда стояла на светофоре, печатала ответ буквально на коленке и назвала контакт так, как смогла. Так что новенькая, и ладно. Придется выкручиваться по ходу дела. Айда пробежала пальцами по клавиатуре и нажала на отправку. «Добрый вечер. У меня не заводится машина. Буду вызывать такси. Сможете меня подождать?» Сообщение дошло. Галочки появились. На лобовое стекло упали две крупные дождевые капли. И это заставило поморщиться. «Ну, класс. В его приморский климат во всей своей красе». Айда снова вздохнула и посмотрела на экран. Как раз в этот момент в чате всплыло новое сообщение. «Ой, как удачно! Какого хрена?» Она выгнула брови, палец завис над клавиатурой, но там уже снова забегали точки набора текста. «У нас тут кое-какие проблемы, так что встречу можно перенести. Хорошо, что вы не выехали». Брови, кажется, изогнулись еще больше. Обычно так говорят, когда не хотят встречаться вообще. Айда закатила глаза, отшвырнула телефон и уперлась лбом в руль. Дождь за эти мгновения набрал обороты и сейчас забарабанил по стеклу сплошным потоком. Как кинематографично. А может, это знак? Она подняла голову и уперлась в руль теперь уже подбородком. Лили все-таки увидела разницу в обивке кресел и второй день выносила мозг. Плюс к этому в очереди стоят два заказа, на которые уже готовы макеты. Ну и вишенка на торте. Оформление предсвадебных мальчишника и девишника, которые пройдут уже через неделю. Какой нахрен новый заказ? Куда? Работать в ночь? Люси Люк и так уже ноет, что властный босс не оставляет ему времени на то, чтобы клеить девочек. Наверное, стоит притормозить. Не обязательно досрочно гасить кредит за тачку. Хоть и хочется, но себя нужно любить. Так что это точно знак. Айда снова потянулась за мобильником. Нечего взваливать на себя еще одну гору. Кредит подождет. «Окей, нет проблем. Буду ждать вашего решения». Сообщение ушло. В ответ мобильник издал вибрацию, и на экране появился стикер «Поцелуй». Милота. Наверняка за этим поцелуем скрывается очередная кошечка, которая захочет переделать весь дом своего богатого хозяина. Ну и отлично. А сейчас пора вернуться домой и набрать ванну. Айда выдернула ключи из замка зажигания, подхватила сумку и, зажав все в одной руке, дернула за дверную ручку, сгруппировалась и приготовилась выбежать под дождь, но... В ладонь ударила вибрация входящего вызова. Новенькая передумала? Прохладный воздух заполз в салон и под куртку. Айда отпустила ручку, оставляя дверь распахнутой, и, не глядя, мазнула пальцем по экрану. «Слушаю». Она опять упала на спинку кресла, прижав телефон к уху. «Здравствуйте». Из динамика вырвался напористый, но знакомый мужской голос. «Снова?» «Вчера я оставил заявку на замену бракованной плитки». Без запинки продолжил он. «Перелопатил все коробки, каждая из которых весит как полторы взрослые женщины, сфотографировал все кривые края и старательно заполнил вашу сложную форму обратной связи. Но представляете, какая незадача!» Он сделал короткую драматическую паузу. «От вашей фирмы до сих пор нет никакой обратной связи. Как мы будем решать эту проблему?» В трубке стало тихо, а это даже забавно. В третий раз за сутки одинаково ошибиться номером. Айда прикусила губу, чтобы подавить истерический хохот. «Оказывается, вы сильный парень». Она покачала головой. «Полторы взрослые женщины». Она замолчала, и в машине повисла пауза. Напряжение, кажется, выползло из динамика и пробежало по коже шеи. Ну и... черт! Наконец хрипло выдохнул он. «Простите». «Нужно ради интереса погуглить, какой контактный номер у этого магазина». Айда не удержалась и хмыкнула. «То есть вы все таки поняли, что звоните не туда?» «Простите еще раз». «Он тяжело вздохнул». «День был идиотский, а ваш номер восходящих стоит прямо рядом с тем номером». «Извините за беспокойство». В голосе проступило настоящее раскаяние, а еще усталость. В этом они с незнакомцем похожи. «А как вы догадались, что я не клиентская служба?» Айда откинулась на подголовник и прикрыла глаза. «Хотя зачем продолжать этот разговор?» «Вас трудно спутать с кем-то другим. У вас очень сексуальные голосы, акцент вам говорили?» «Он будто ухмыльнулся. Боже, простите!» Тут же добавил он. Как-то даже испуганно. Милашка. Трудный день, я помню. Айда хмыкнула. Насколько могу судить, плитку вам так и не заменили. Даже не перезвонили. Буду иметь в виду, что Арос Дизайн — то еще дерьмо. Где, кстати, это логово непрофессионализма находится? Она тоскливо посмотрела на лужи, собирающиеся у бордюра. «В Бристоле», — отозвался мужчина. По рукам забегали мурашки. «Такое бывает?» Из всех людей на острове ей уже в третий раз звонит человек из одного с ней города? Ну надо же. Протянула она и резко растерла руку, смахивая покалывание с кожи. Странное чувство. Тогда точно буду иметь в виду. Я разрешаю вам добавить мой номер в контакты, чтобы больше не ошибаться. Он хрипло рассмеялся. Хорошая идея. Как назвать контакт? В животе сжалась пружина, но теперь уже по совершенно земным причинам. Представится или обойдется. Придумайте что-нибудь. Айда повела плечом. За его хрипотцой может скрываться шрек, и ему совсем не обязательно знать ее имя. Обойдется. Договорились. В голосе послышалась улыбка. Я, кстати, Рик. Она облизнула губы, мысленно повторяя имя. Рик. Точно. Так может звучать только Рик. Вам идет. Айда снова прижала к себе сумку и ключ и, наконец, сделала шаг на асфальт. Брюки мгновенно промокли. «Откуда вы знаете?» прозвучало удивленно. «Слышу!» «Интересная вы девушка». Он хмыкнул. «С вами приятно общаться, но мне все таки нужно дожать Арос Дизайн». «Да, самое время закончить этот непонятный разговор. Отымейте их как следует». Айда рванулась вперед и вылезла из машины. Рик хохотнул. Пока что имеют только меня. И снова от его смеха в животе сжалась пружина. Боже, желаю вам это изменить. Выпалила она напоследок и сбросила вызов, пока дождь не залил мобильник. Пора домой. Ванна. Любимая ванна ждет. В этом приморском климате только она и спасает в холодные вечера. Вода мгновенно пробралась под распахнутую куртку и остудила кожу. Тело передернуло. Айда стремительно захлопнула дверцу и бросилась к крыльцу своего дуплекса. «Как дела с плиткой?» Палец всего на секунду замер над экраном, но Айда не дала себе подумать. Она решительно надавила на самолетик отправки, отложила телефон на стиральную машину и ушла глубже под воду. Пена в ванне при этом плеснулась волной, закрывая плечи. Горячая, как надо. Кран уже перекрыт, в ванной стало тихо. И только этот плеск нарушил идилию и собственный вздох. А вот теперь уже можно и подумать, какого хрена она творит. Айда прочесала пальцами мокрые волосы и закрыла глаза. Во всем виноват Савиньон Блан, однозначно. Ну и горячая, расслабляющая вода, возможно. Иначе как объяснить, что Айда только что сделала? Мысли об этом парне и его плитке почему-то не выходили из головы весь вечер. Рик. Его зовут Рик. И так теперь подписан его контакт в мобильнике. Она внесла номер-справочник после первого глотка «Савиньон-Блан». Потом долго смотрела на экран, пока тот не начал тускнеть. А потом... Чёрт толкнул под руку. Да, именно так. Свадьба, на которую хорошо бы явиться с парой, уже через неделю. Конечно, можно прийти и одной. И все подружки-невесты будут смотреть с жалостью. Но найти парня уже становится делом принципа. Ради этого Айда даже успела сходить на быстрые свидания. Так себе вечеринка. На самом деле ее туда затащили силой, потому что сама она никогда не страдала от одиночества. Лучше быть одной, чем рядом с идиотом. Единственный нормальный парень там запал на ее подругу, доктора наук Элли. А все остальные составили компанию цирку уродов и мудаков. Но нужно смотреть на вещи оптимистично. Зато повеселилась. Такие смешные котятки, которые ничего из себя не представляют, а притворяются до ужаса важными. Но пары на свадьбу так и нет. Зато есть Рик. Странный парень с чувством юмора и хрипотцой, от звука которой в животе скручиваются узлы. Совершенно чужой человек, абсолютно незнакомый. И он может оказаться носатым карликом. В мыслях представился яркий мультяшный образ Квазимода. Айда поморщилась и открыла глаза. «Идиотка! Надо удалить сообщение сейчас же!» Она вытянула руку из белой пены, нащупала на стиральной машине мобильник, чуть не столкнула полупустой бокал, но все же удержала его за ножку. По поверхности стиралки гулка прошла вибрация. Черт! Айда подпрыгнула на месте. «Это ведь не он? Нет, не может быть он!» Она схватила мокрыми руками и бокал, и телефон. С размаха погрузилась обратно в воду. Цунами плеснулась до самой шеи, и вода с пеной чуть не попала в рот. Один резкий взмах по экрану, и открылся мессенджер. Черт! Айда уставилась на мобильник. Губы сами собой нервно сжались. «Заявку пустили в ход, завтра привезут. Спасибо, что интересуетесь». И теперь он еще и видит, что она это прочитала. «Тупица! Сейчас придётся оправдываться и отмазываться». В виске забилось желание уйти с головой под воду, но вино приятно холодило ладонь, напоминая о себе. «Нельзя под воду». Айда сделала большой глоток и резко вернула бокал на стиралку. Прищурившись, обхватила мобильник двумя руками. «А вообще какая разница? Ну написала и что? Подумаешь, на мнение какого-то незнакомого хрена вообще-то должно быть плевать». Нужно просто вежливо ответить и свернуть тему». Айда прикусила губу и застучала пальцами по клавиатуре. «Я тут подумала, если не привезут, то бракованные можно использовать на подрезку». Сообщение ушло, но Айда продолжила печатать. «А если приедут куски из другой партии, там же и оттенок может отличаться». И добавила «Оно вам надо?» «Все, отмазалась. Можно выдохнуть». Теперь это выглядит как искренняя забота о неизвестном насатом горбуне. Наверное. Айда сжала мобильник и чуть не опустила руку в пену, но вовремя опомнилась. Не хватало только утопить телефон. А она ведь правда об этом думала. Половину вечера, как дура. Чужой мужик и чужой керамогранит засели в мозгу наравне со свадьбой и составили интересный салат. Профдеформация дала о себе знать. Айда тысячу раз командовала плиточником, какой рисунок из кафеля в итоге должен получиться по ее дизайн-проекту. Плиточники ее обычно ненавидят, кстати. В ладонь ударила вибрация. Для такого сексуального голоса слишком много осведомленности о работе с плиткой. Откуда? Надо же, заметил. Айда хмыкнула и потянулась к бокалу. Близкая сфера. Интересно, какая, мгновенно пришло в чат. Ха, так она и сказала. Интриговать так интриговать. Она сделала глоток савиньона, и он мягко согрел горло. Взгляд все так же остался прикованным к чату. Зацепился за окно аватара, где должна быть фотография пользователя. Пустое. Почему он не заполнил профиль? Типично по-мужски. Айда искривила губы в ухмылке и посмотрела на свою фотографию. Кусочек плеча с татуировкой пионом. Ну, ладно. Справедливости ради, у Рика тоже мало представления о том, с кем он говорит. Хотя пауза затянулась. Видимо, он послушно принял игнор. Айда отставила почти пустой бокал и снова пробежала пальцами по экрану. «Как теперь подписан мой контакт?» Ответом стала тишина. Секунда, две, три. «Ладно, если на этом общение оборвется, значит, так и должно быть, но...» Мобильник завибрировал, а на экране появилась картинка. Скриншот экрана с их же диалогом. Вверху скрина крупным шрифтом выделялась подпись чата «Мисс Америка». Айда громко фыркнула, и этот звук отразился от стен ванной. Как банально. Быстро набрала она. «Америка! Господи!» В чате забегали точки набора ответа, и Айда снова хохотнула. Да, она никогда не скрывала свой акцент, хотя давно могла бы начать косить подместную, но такое банальное прозвище ей еще не давали. И что он так долго печатает? Я не смог придумать имя. Всплыло, наконец, в чате. А сексуальный акцент выглядит как быстрый набор проститутки, что совсем не соответствует ситуации. Ко мне переехала старшая сестра, так что все проститутки откладываются на неопределенный срок. Что? По спине прошел холодок, несмотря на теплую ванну. Айда подавилась воздухом. Хорошо, что не пила в этот момент, а то выплюнула бы вино обратно. Пальцы судорожно прошли по клавиатуре. Ты такой не самостоятельный, что без сестры жить не можешь. Впившись взглядом в экран, она сильно растерла мокрой ладонью лицо. Такого провала в жизни еще не было. Господи, почему на ее пути попадаются сплошные инфантилы? Телефон завибрировал. Мне 32, а сестра ушла от мужа прямо на мой диван. Из легких вырвался протяжный выдох. Она с облегчением стукнулась с затылком о край ванны. Совершенно летний. Взрослый мужчина старше на пару лет. Срок взросления отменяется. И, наверное, Рик хороший брат. Хотя идеализировать человека, которого не знаешь, занятие идиотское. «Это мило», — напечатала Айда мокрыми пальцами. Ответ пришел почти мгновенно. Было бы мило, если бы она и правда поселилась на диване. А она не поселилась? Рик начал что-то писать, но точки оборвались. Передумал. В груди сжалась невидимая пружина, какое-то странное чувство. Предвкушение? Нетерпение? Экран моргнул, и в чате появилась фотография. Айда встрепенулась и всмотрелась. Работающий телевизор, на заднем плане обшарпанная стена. Но большую часть снимка заняли не они. На пол экрана протянулись длинные мужские ноги в потертых джинсах. Большие стопы в кедах свесились за край диванного подлокотника, а на коленях рука с аккуратными ногтями придерживала полную до краев пивную кружку. Айда громко прыснула. ее смех рассыпался в тишине. Бедняга. Но ноги у него шикарные. У носатых карликов таких не бывает. Она влезла в стикеры. Нашла самый весело ржущий из всех и отправила. И в ответ на него тут же пришло сообщение. «Твоя очередь». Она непонимающе посмотрела на экран. «В смысле? Рассказать идиотскую историю о проститутках и сестрах? напечатал Рик. Айда снова хохотнула. «Она могла бы рассказать» как таскалась на быстрое свидание, как один из клоунов там пялился на ее декольте, а другой рассматривал красную помаду на губах, а после долго провожал взглядом задницу. Она потянулась за бокалом, прихватила его ножку и притянула к себе и медленно покрутила ее в пальцах. Остатки белого вина блеснули на свету. Нет, эту историю лучше продержать. И вместо того, чтобы что-то писать... Айда вытянула ноги из остывающей пены, скрестила их в лодыжках на бортике ванны и вытянула руку с бокалом. Включила камеру. Белый свет комнаты заиграл на мокрой коже и отразился бликом в стекле. Секунда, и фотка ушла в чат. Галочки стали зелеными. Айда опрокинула в себя остатки вина и отставила бокал. «Я и Савиньон Блан живем вдвоем. Никаких сногсшибательных историй», быстро приписала она. В голове уже достаточно легко, чтобы слать посторонним мужчинам свои голые лодыжки. Она растерла шею и прикусила ноготь большого пальца. Прошла секунда. Пять. Десять. Ответа не последовало. Боже, какого хрена она творит? Где-то в глубине души полыхнул огонек досады на саму себя. Айда глубоко вздохнула и пробежала пальцами по клавиатуре. «Ты завис?» На экране побежали точки ответа. Менял заставку. На незнакомые ноги. Серьезно? Ответ пришел тут же. Если ноги красивые, не важно, что они незнакомые. В груди потеплело и явно не от остывающей воды. По позвоночнику прошел крошечный электрический импульс. Айда прикусила губу, но это ощущение быстро сменилось осознанием собственной глупости. Я творю дичь. Прости. Тяжелая неделя. «Вино, фотки, ню. Что дальше?» «Пора заканчивать пить по вечерам в одиночестве, иначе это приведет к групповой психотерапии. То, что о ней подумал посторонний парень, лучше не представлять вообще». Мобильник снова ожил. «Мне нравится такая дичь. Продолжай». Айда едко хмыкнула. «Вот и ответ». «Нет», — стремительно настучала она. «Хотя, возможно, это слишком резко. Она поморщилась». Вода остыла, пора идти спать. И это даже не вранье. Оказывается, кожа уже покрылась мурашками. Просто до сих пор это было как-то незаметно. Но теперь точно пора заканчивать выставлять себя дурой. Не дожидаясь ответа, Айда отложила мобильник, оперлась о края ванны и резко поднялась. Сорвав полотенце с крючка, решительно вышла на холодный кафель, обмоталась от шеи до колен и стряхнула с коротких волос остатки воды. Зеркало над раковиной ожидаемо покрылось непроницаемой дымкой. Айда резко провела по ней ладонью, оставляя чистую полосу, и всмотрелась в расплывчатое отражение. Под карими глазами растеклись черные круги от туши. Девушка вамп соответствует голым ногам и винишку. Да уж. Она открыла кран, набрала в ладони воду и уткнулась в них лицом. И в этот момент телефон снова завибрировал. Еще не конец. «Тогда спокойной ночи. Если еще захочешь творить дичь, я здесь, на диване, с сестрой за стенкой. И прямо сейчас она орёт на мужа по телефону». Айда непроизвольно хмыкнула. «Может быть, все таки не конец». «Тебе нужен мой савиньон», — бегло набросала она. В чате появился скептический стикер. «Мне нужно мигрировать отсюда, но квартира моя, так что не выйдет». Пришло вслед за ним. нет все всё-таки он забавный». Айда приподняла уголок губ в ухмылке. «Бедненький. На этом можно бы и закрыть чат, но нет». «Споки», — добавила она. И маленькая ехидная ведьма внутри заставила приписать. «Не закапывай слюной экран с новой заставкой». Галочки позеленели. «Не могу обещать», — Пришел ответ.